Глава вторая. Итак, ответ он знал с самого начала. Это место не может понравиться. Во-первых, тут пахло. Не то чтобы ужасно, будем честны, но вряд ли кому-то понравится, если каждый день дома его будет встречать этот запах. Всё равно что сунуть голову в плесневелый ящик. Внутри будут лишь пыльные плюшевые зайчики и, может, горстка ржавых монет. Во-вторых, лампы Как и любому, кто большую часть своих дней и даже ночей проводил под тоскливыми флуоресцентными лампами больницы, Уилун нравились старые добрые лампы накаливания или же современные светодиоды. Что ему не нравилось, так это бронзовое люстра и так висевшая довольно низко, еще и со звенящими стеклянными висюльками, о которой он постоянно бился головой в коридоре, и тоже бронзовые бра, пухлощекие херувимчики, которые как бы наблюдали за ним, пока он шел по коридору. Кстати, о коридоре. Обои. Они были золотыми или некогда золотыми. А в свете люстры опасной и бра жутких. Их оттенок казался не шикарным металлик, а выцветшим горчичным. Примерно каждые 20 сантиметров текстура менялась. Уилл провёл ладонью по обоям и подумал: "Быть не может". Но так и оказалось. Они бархатные, полосатые, бархатные обои. Кому такое понравится? "Быть не может", снова подумал он, но в этот раз не про обои. Бовец не может, что это она. Та девушка на балконе 16 лет назад и женщина, с которой он познакомился утром, этого просто не может быть. Она ведь так сказала в конце концов, то есть почти что сказала: "Она переехала сюда в прошлом году". Очевиднее быть не может. Это не она. Только что-то в ней было в её голосе. когда она произнесла привет в её смехе в хвостике который упал ей на плечо во время их разговора что-то было в том как она выглядела стоя на балконе пусть и далеко и в кромешной тьме что-то было в том как сердце его подпрыгнуло словно игнов когда он её увидел но нельзя было об этом думать могу я э мысль его прервал чей-то голос Уилл опомнился. Девушка-бариста вежливо ждала, когда он отдаст ей свою многоразовую кружку для кофе. Она понимающе улыбнулась, привыкшая к персоналу со всех уголков больницы, которые приходят к ней за очередной спасительной дозой, пытаясь прийти в себя после всего, что этой дозы потребовало. "Да, простить, Жанн", ответил Уилл, протягивая кружку. "Я буду, как всегда, и внутренне, если есть". Добавил он, что было плохой шуткой на подобии бытующей в кофейне: кто любит по горячее. Но на большее он был не способен в данных обстоятельствах, а именно он не спал с 3:00 утра. За 4 часа в больнице он принял 20 пациентов, а ещё из головы у него не выходила девушка на балконе. Нет, не девушка. Не мог он стоять тут и думать о девушке. Лучше думать о квартире. Уилл прошёл к концу стойки в ожидании заказа, пытаясь сосредоточиться на важном, по крайней мере, пока ему не поступил очередной вызов. Так, квартира. Хорошо. Её надо освободить, чем скорее, тем лучше. То есть за год. Вот же грёбаный дони. После звонка нотариусу на прошлой неделе он частенько повторял про себя эту фразу: К тому моменту Донни был мёртв, судя по всему, уже несколько дней, и Уилл старался принять новости о смерти дяди так, как тот заслуживал, ровно с отрешённостью человека, который постоянно сталкивается со смертью. В конце концов, он какое отношение имеет к смерти Донни? Никакого. Вот что И вот это он пытался донести до нотариуса. Но как выяснилось, когда ты единственный наследник и распорядитель недвижимости так называемого дяди, отношения имеешь самые непосредственные. А поскольку эта недвижимость ещё и связана с жалким, пассивно-агрессивным, связывающим по рукам и ногам завещанием и последней волей человека, отношения к ней иметь придётся ещё долго. Год до того, когда он сможет продать квартиру. Год злавонных коридоров, злополученных брай и горчичных обоев. Год с девушкой на балконе, подумал Уилл и тут же сжал челюсти. Уилл сосредоточься. "Ваш кофе, доктор Стерлинг", сказала Джанин, спасая его от самого себя. В любой другой день он бы её поправил. Можете звать меня Уилл, сказал бы он, как всегда, потому что и через 6 лет после окончания меда ему не сильно нравилось, когда его называли доктором за пределами больницы, а порой и в ней, когда он думал, что это важно, когда думал, что пациенту так лучше, он представлялся только своим именем. Но сегодня сегодня он лишь улыбнулся и поблагодарил её. Сегодня он бы весь день слушал доктор Стерлинг в свой адрес, если это поможет собраться с мыслями, если поможет держать необходимую дистанцию между мужчиной, каким он был здесь в кафетерии больницы, и мальчиком, которым он чувствовал себя сегодня утром, сначала когда вошёл в загромождённую затхлую квартиру, где не бывших 16 лет, а затем, когда вышел в тёмный прохладный воздух на балкон И он видел, что сверху на него смотрит девушка. Он по-настоящему нервничал. Вот же грёбаный Донни, пробурчал он себе под нос. Кто такой этой Донни? Послышалось сзади, и Уилл на миг прикрыл глаза. Ну, конечно. Конечно же, это был самый нервирующий человек на всю больницу. Доброе утро, доктор Авраам, сказал он чуток ненавиде себя за пониженный голос. Он и так говорил почти басом, но в разговорах с Джерралдом Авраамом звучал и вовсе как на прослушивании на роль Дарта Вейдера. Никогда в жизни он так не жаждал срочного вызова, как сейчас. Но если пейджер не зазвонит, он совершенно точно и прочно застрял. Доктор Авраам был его непосредственным начальником в отделении неотложной помощи. А если бы и не был, все в больнице знали то, что Уилл узнал за 8 месяцев в окончании ординатуры и начала работы здесь. Просто так уйти от этого человека невозможно, особенно если он начал тебя расспрашивать. Это был 56-летний мужчина с ростом 167 сантиметров, гробовой серьезностью и без какого-либо чувства юмора. Так что это за Донни, о котором вы говорили?» Уилл повернулся и опустил взгляд на начальника. Но мужчина вел себя, как и всегда, при их встрече где-либо. Не смотрел на него в ответ. Кроме тех случаев, когда он стоял, а Уилл сидел, Зрительный контакт был исключён, но Уилл научился не принимать это близко к сердцу. Прямо сейчас доктор Авраам глаз не сводил с кофейного прилавка, однако Уилл-то знал, в чём дело. Он ждал ответа. Да так, неважно, сделал попытку Уилл. Я очень надеюсь, речь идёт не о пациенте. Совершенно нет. Не моргая, Уилл глотнул обжигающего кофе. Вдобавок к голосу Дарт Вейдера он ненавидел и свою склонность нелепо подражать формальному тону доктора Авраама. «Недавно скончавшийся родственник», — сказал ему зараженный Авраамом мозг, и только в раздражении на собственный внутренний голос он вдруг выдал «Мой умерший дядя». Старик уже почти повернул голову, но потом покрехтел и качнулся назад на пятках в своей обычной манере. Если он делал так, находясь неподалёку, пока Уилл раздавал указания медперсоналу или устанавливал диагноз, значит, был чем-то недоволен и позже скажет, что это неординарный выбор или отклонение от нашей практики. Уилл ждал Полагаю, он совершил нечто до или после момента смерти, чем заслужил такое обращение. С чего бы начать, подумал Уиль. Но сделал только новый глоток и ответил: "Оставил мне свою квартиру. И все вещи в ней тоже". Насколько он знал, там всё ещё стояло коричневое кресло и пахло так же, от чего на него нахлынули воспоминания того жуткого дня. Он и на балконе оказался, пытаясь просто уйти куда-то, но встретил там необычный повод для проклятий, сказал Авраам. Джанин подала ему стакан с кофе через прилавок. По виду она тоже нервничала, и Уилл понимающе улыбнулся ей, когда доктор Авраам шагнул к прилавку, кивнув в знак благодарности. Авраам был не просто всезнайкой, он еще и вежливостью не отличался, что подтвердилось, когда он развернулся и направился к выходу, как бы намекая, чтобы Уилл следовал за ним. «Что Уилл и сделал?» — ведь старик писал отчеты о его работе. «Квартира где-то здесь?» — спросил Авраам, когда Уилл поравнялся с его шагом. Он с новостью снул челюсть, скрипя зубами. Ему тут же захотелось прекратить этот разговор. В этом и проблема. С самого звонка нотариуса он понимал, что должен разобраться с этим, с наследством Донни, заняться документами, утвердить в суде и прочее, но вместо этого загрузил себя делами, не сидел на месте. Он задерживался в больнице, брал дополнительные смены дежурного врача в другой клинике, где иногда работал, в свои выходные, пытаясь вытеснить из головы шум мыслей о Донне и его квартире. Ночью, когда он не мог уснуть, лёжа, считал часы до будильника, а Уиль решил: хватит руминации и нелепых попыток избежать проблемы. Он молниеносно принял душ, накинул больничную форму и поехал по адресу, указанному в документах, на который пялился целую неделю. Он был настроен на практичное решение, ответственный. А затем поддался отчаянному порыву выйти на балкон подальше от вещей Донни. И теперь из-за этого порыва он думал лишь о девушке, чьего имени даже не знал. вместо решения насущной проблемы, а теперь ещё и хотел прекратить разговор, да он вёл себя как ребёнок. На севере, ответил он решительно. Рядом с логан-сквер. Это значительно увеличит расстояние до работы, но я не могу там жить, ответил Уилл. Реще, чем рассчитывал, он вспомнил горчичные обои Жуткие светильники в коридоре, наверное, кишащие призраками, и беспорядок, который оставил Донни. Надо от нее избавиться. — У меня сестра риэлтор, — сказал Авраам, совершенно нетронутый тоном Уилла, возможно, потому что сам на девяносто три процента выражался не менее резко. Однажды Уилл стал свидетелем того, как доктор Авраам сказал плачущему 12-летнему мальчику с сотрясением, что футбол — спорт для идиотов. «Согласно завещанию, я не могу продать ее раньше, чем через год». Авраам склонил голову и нахмурился. «Ну и но. Ну. А это законно? Знаете, у меня брат юрист. Сколько же у него удобно устроившихся родственников!» Роил подумал, что лучше не говорить о своей бессоннице, иначе услышит это какой-нибудь всестаре самнолог, и точно уж не стоит упоминать, что девушка, с которой он сегодня в половине 5 утра разговаривал, на мгновение показалась ему той, что кидалась в него помидорами 16 лет назад. Тут бы понадобилась сестра-психиатр. Я говорился с адвокатом. Он сказал, что завещание можно оспорить до утверждения судом, но это только растянет процесс. Ставлю сотню долларов, что в итоге ты оставишь себе квартиру на этот год, заявил юрист пылко и искренне. Донни её обожал. Уилл был убеждён, что это неправда, хотя на тот момент и квартиры не видел. Это неправда, потому что, по мнению Уилла, Донни никого не любил. Он вспомнил бродячих котов, и его кольнула злость, как оскорбительно Они свернули в длинный коридор, который вёл к отделению неотложной помощи, и Уилл по привычке прибавил скорость. В этом и была вся неотложка, затягивала словно скоростная воронка, даже когда событий там было немного. По мере приближения ты ускоряешься сам, а внимание притягивается к первому возникшему вопросу. Уиллу это всегда нравилось. Но тут доктор Авраам остановился. Оуил остановился тоже. Они всё ещё были на ногах, так что никакого зрительного контакта. Просто стояли, уставившись на двойные двери, словно собирались штурмовать замок. Моя бывшая жена, начал доктор Авраам, и Уил почти засмеялся. Господи, ещё одна родственница. Для Уилла подобное было почти непостижимо. У неё три квартиры в городе. Оуилл удивлённо поднял брови. Должно быть неплохо. Ещё несколько дней назад у него не было ни одной квартиры в собственности, и он не планировал её обзаводиться, пока не выплатит ещё хоть какую-то долю необъятного студенческого займа. До того, как он узнал о годовом условии в завещании, лучшим в наследстве донь не было то, что продажа квартиры значительно уменьшит его ежемесячный счёт от правительства. Это, конечно, случится, но не скоро. Все сдает в краткосрочную аренду. Довольно прибыльно. Уилл посмотрел на доктора краем глаза. В этой фразе было меньше педантизма, чем обычно. Мужчина поглаживал от ворот халата, и на секунду, даже не на секунду, и не на половину секунды он заколебался. Ну и ну, подумал Уилл в торе Аврааму. Он глотнул кофе, думая, не приготовила ли Джанин случайно без кофеина. Это, начал было он, проглотив, но Аврам явно не предполагал диалога, поскольку не дал Уилу продолжить. Она работает через какой-то сайт. Видимо, когда всё устроишь, квартиры сами себя окупают. Там почти ничего не нужно делать, она много путешествует. Он снова погладил от ворот халата. Авраам был единственным в неотложной помощи, кто регулярно носил белый халат, и до настоящего момента Уилл смеялся, что это патологическая настойчивость на так называемой «профессиональной презентабельности». Однако и нервный тик давал о себе знать это беспрестанное поглаживание лацканов. «Краткосрочная аренда — это хорошая мысль». Он снимал такие квартиры, когда учился на четвёртом курсе меда, примерно на месяц каждую, пока проходил интернатуру в разных местах. Но то жильё всегда было свободным от хлама, чистым, мебель была обычной, незамысловатой. В коридорах на этажах не было никаких свисающих люстр, бра с херувимами и бархатных обоев. Он снова вспомнил девушку на балконе, и сердце в очередной раз упрямо ёкнуло. "Я ей позвоню", сказал Авраам. Уилль моргнул в недоумении. "Что? Кому?" Авраам нарушил свой запрет на зрительный контакт и поднял раздражённый взгляд на Уилла. "Боевшей жене", отрезал он. "Ясно", ответил Уилл, чувствуя, как краснеет шея сзади. "Прошу прощения". Прошу прощения. Блин, он поправил очки. Краткосрочная аренда это и правда хорошая мысль. Может, самые правильные. От неё уж точно больше пользы, чем от бессонницы или размышлений о десятиминутном разговоре с девушкой, с которой он почувствовал себя подростком. Ничего не случится, если я просто позвоню, сказал Аврам. Он включил свой профессионально презентабельный тон, намекая, что Уилл слишком долго отвечал. Конечно, сказал он наконец. Ничего не случится. Звонок был только началом беды. После смены Уилл сидел в кафетерии напротив миниатюрной, ярко одетой женщины, которая представилась как Салли, уже не Аврора. А вместо рукопожатия при встрече она предпочитала объятия. Она всего день назад вернулась с двухнедельного отдыха на Карибах, и хотя Уилл во время первого звонка, на протяжении которого Авраам стоял настороживающе близко, убеждал её, что ничего срочного в вопросе нет, она настояла на личной встрече. «Время, деньги!» — воскликнула она, заверив Уилла, что больше всего любит обсуждать бизнес. И, судя по ходу встречи, это была совершенная правда. Она не остановилась на достигнутом. Все три квартиры Салли находились в Уикер-парке. Цокольные апартаменты в Норт-Эл-Гроув, в тихом, но близком к магазинчикам в Милуоке районе. Одна квартира на Уэст-Ле-Мойн, проблемные из-за частых неполадок с кондиционером и лифтом в здании. И наконец, её жемчужина лофт на Western Avenue с бесплатной парковкой и посуточной оплатой, которая летом взлетала до небес. Фотографии каждой были у неё на планшете, открыты на сайте для показа Уиллу, и просмотры их сопровождали комментарии, которые можно назвать не иначе как щепетильные. Теперь Уилл знал, откуда у неё каждый тщательно отобранный ковёр, а также был в курсе мыслительного процесса Салли при выборе места для каждого из них. Ему, наверное, и не надо было разбираться в расположении ковров, но за детали он был благодарен. Он уже был вовлечён в эту идею, вдохновился ей. Но в его уме всё ещё теснились сомнения. и они усилились, когда Салли передала ему планшет, демонстрируя впечатляющий список положительных отзывов на каждую квартиру, даже с проблемным кондиционером. Прокручивая аппарат восклицаний, потрясающе, чарующе, в паре шагов от голубой ветки Оил почувствовал вину за то, какая гигантская, непреодолимая разница лежала между квартирой Донни и теми апартаментами, что Салли так гордо ему показывала. Он чувствовал себя так, словно должен сообщить пациенту плохие новости. Он положил планшет, прокашлялся. Дело в том, начал он, пока Салли пролистывала принесённую с собой неоново-розовую папку на трёх кольцах, что у меня квартира не настолько хорошо выглядит, как вы показываете. Там требуется много работы. Салли махнула рукой, а другой потянулась за планшетом. «Это легко. У меня уйма лояльных ко мне подрядчиков. Я еще буду на солнышке греться, а у тебя уже все готово будет». Он поерзал на столе. Ощущение адресанта плохих новостей только усилилось. Я этого не планировал, сказал он нарочито непринуждённо. Он не мог винить женщину, которая считает, будто ему не составит труда нанять ремонтную бригаду. Многие думают, что доктора подтираются купюрами. Некоторые возможно, думал Уэлл. Ему до такой жизни было до смешного далеко. Хотелось бы обойтись без больших затрат для начала. Салли посмотрела на него полным уверенности и решительности взглядом. Уил подумал, что подрядчики у неё не только лояльные, но и напуганные. Ему почти хотелось, чтобы на встрече присутствовал и доктор Авраам. Было бы неплохо увидеть хоть раз, как его ставят на место. У вас есть время? Потому что время почти так же хорошо, как и деньги, когда дело заходит о таких вещах. Я имею в виду мои квартиры. Она указала пальцем на экран планшета. Сейчас они выглядят отлично, но так было не всегда. Она повернула планшет и показала фото из личного архива. Заставленная гостиная, как показалось Уилу, квартиры в Нортэлк Гроув. Она выглядела тёмной, заброшенной, с ветхой мебелью и запятнанными стенами, то есть похожей на квартиру Донни. В салле перелисноло фото, показала ту же комнату со свежеокрашенными стенами, светлой мебелью и после перестановки. Светлые стены и прочные чехлы многие изменили. Через какое-то время доход был достаточный, чтобы сделать квартиру ещё лучше, но в самом начале усилия приложить пришлось. Впечатляюще, сказал Уилл, рассматривая фото и пытаясь представить те немалые усилия, которые эта женщина, вероятно, приложила. Он даже не знал, что за чехлы она имеет в виду. Но к тяжёлой работе ему не привыкать. Это означало, что он трудоголик, а значит, скопил достаточно неистраченных отпусков. Наверное, он мог взять целых 2 недели. Может, к концу отдыха Салли и не закончит? но всё же мог бы это сделать. Он потянулся к планшету, перелиснув фото назад, затем вперёд. Ему нравилось видеть эту разницу. Он точно не грезил о двух неделях жизни в квартире Донни, копании в его вещах, но мысля обо всём этом, чистке, обработке антисептиком, ощущении нового начала, ему даже нравилось. 2 недели на то, чтобы убрать из этой квартиры всё с глаз долой и из сердца вон. 2 недели, и деньги будут у него в кармане, а отсчёт до истечения нелепого условия начнётся. 2 недели, и имя Донни станет для него пустым звуком. 2 недели пережить легче, чем целый год. Что насчёт регистрации? спросил он уже серьёзнее. Уилл немного изучил вопрос, когда выдались свободные минуты. Салли пользовалась сайтом, созданным жителями самого Чикаго, и потому пользовавшимся лучшей репутацией, чем огромные международные сайты по краткосрочной аренде, которые нарушали почти все жилищные нормы и правила в городе. Хотя Уилл посмотрел несколько статей на Trip, где говорилось, что попытка отнять у тех сайтов лицензию вряд ли будет мало. "Я тут тоже в теме", сказала Салли, пожимая плечами. "Если жилищная ассоциация ещё не в списке зданий запрещённых к сдаче квартир по аренду, то после вашей заявки на регистрацию уже туда не попадёт". Она постучала по подбородку, нахмурившись. "Вы сказали, в вашей квартире нужен основательный ремонт". Но как насчёт всего здания? Его ремонтировали? Уил приснул, вспомнив обои. Боже, нет. Лишь сказав это, он ощутил странное чувство вины, как будто за ним следили разумные настенные бра с херувимами или девушка с балкона на третьем этаже. Он с досадой поёрзал на стуле. Последние часы у него так хорошо получалось выкинуть её из головы и сосредоточиться на этой катастрофе. У него не было ни времени, ни желания на отвлекающие факторы. И не было времени быть таким, как этим утром. Он должен был вести себя ответственно, сконцентрироваться. "Это неплохо с юридической точки зрения", сказала Салли. "И если с зданием никто не занимается, то и его документами, наверное, тоже". "Я бы не сказал, что им не занимаются", ответил он, толком не зная. Он понятия не имел об этих документах. Они находились в стопке вместе с остальными, которые он взял из офиса нотариуса, и всё равно он чувствовал эту вину. Не обратив на это внимания, Салли взяла планшет. "А какой адрес? Он ответил, не думая, и нахмурил бровь, увидев, что она тыкает по экрану. «Что вы там смотрите?» «Смотрю, не зарегистрирован ли кто как индивидуальный предприниматель в этом здании. Если такие есть, то вы точно не станете там первым арендодателем. И вы можете это проверить?» «Веб-сайт Кук Каунти», — сказала она, тык-тык-тыкая. И нахмурилась. «Хммм». Прозвучало это не очень. Все квартиры в частной собственности. Досадно, но это не самое худшее. Моя квартира на Вестерн выглядела примерно так же, когда я купила её. Похоже, вам придётся провести небольшую компанию. Компанию. Он представил, как стоит на пустом дворе без деревьев и смотрит на балкон на третьем этаже. Сердце стучит, в ладонях погрызенные помидоры. Но это было глупо, ведь он уже не ребёнок. К тому же, это была не она. Вы уже говорили с кем-то в доме, спросила Салли. Он кашлянул «Э, немного. Я общался с женщиной с третьего этажа сегодня утром в золотой час, бесполезно вставил внутренний голос. «Постойте, не надо», — сказал Уилл, увидев, что Салли снова печатает. «Искать ИП было одним, но выискивать подробности жизни людей в доме было неправильно, особенно девушки на балконе. Вам не обязательно». «Элеонора Ди Анджела Кларк», — произнесла Салли, не дав ему закончить. Сердце Уилла ёкнуло, руки дрогнули, но в области сердца он тереть не стал. И имя было красивым — Элеонора. Салли не обратила внимания, но это к лучшему. Да и какое значение имело ее имя? То есть, предположительно, другой житель третьего этажа — мужчина по имени Джона. Так что Элеонора, видимо, та девушка. Будь проклята, это ёканье. В медицине против него так и не появилось средства, хотя у него и был совсем другой случай. В любом случае, сказала Салли Джерральд, сообщил мне неохотно, честно говоря, но вы ведь его знаете, что все здесь вами очарованы, вы сможете пустить в дело этот докторский шарм, улыбки и умение убеждать, пока прибираетесь, и у вас всё готово. Уилл покрихтел и выпрямился на стуле. Верно? По сути, 2 недели это было ему по силам, и все им очарованы. Взять хотя бы его кофейные шутки или, как его всегда звали, утешить плачущего ребенка или взрослого. Это ему по силам. Собрать волю в кулак, привести квартиру в порядок, достать денег, выкинуть Донни из головы. Девушка с балкона тут ни при чем. Просто надо сконцентрироваться. Салли захлопнула чехол планшета и улыбнулась ему так, будто они только что совершили сделку. Будь я вами, произнесла она радостно. И я бы начала с Леониоры.